«Кстати, вы не знаете, сколько именно денег получил от него ваш отец?» Папа не говорил. Валя дернула Нику за рука. «Все, шеф, пора. Уедет клиент, не дождется. Только время теряем с этим детским садом». Фандорин быстро ехал по пустой набережной, а Валя прикидывала вслух, какова могла быть сумма аванса. «Значит, 10 тонн евриков они отстегнули швейцарам. Еще столько же на всякие фигли-мигли на дорогу, плюс мерин». — Алис Цузамон штук 30-40, я думаю. Не считая перстня с бруликом, который, наверное, не меньше потянет. Много это или мало, вот в чем вопрос. Хорошо бы выяснить, какова рыночная цена рукописи Достоевского. Жалко, времени нет. — 10 минут дадите? Валентина вынула свой мини-компьютер. Сейчас пороюсь в сети, аукционы надо смотреть. Пока Николас кружил по темным дворам, разыскивая нужный корпус...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 Ух ты, смотрите, глава из какого-то романа Улис, автор Джеймс Джойс, между прочим, тоже «Черновик», продана на Кристи за полтора миллиона. Нифига себе! Что, наш Достоевский меньше потянет? Да если иностранцы зажмотятся, кто-нибудь из наших на том же Кристи прикупит. Похоже, растяпу Морозова надули, — согласился Ника. Саша права, нужно где-то раздобыть деньги и вернуть аванс. Перстень Парфирия Петровича, вот главная загвоздка.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 кабинет оказался под стать хозяину. Все очень респектабельно, но с некоторым перебором. «Как вы назвались, Фандорин?